Глава 17. 14-летие. То, что у нее день рождения, Влада вспомнила не сразу. Проснувшись позднее обычного, она чуть не опоздала на завтрак и только по дороге в столовую вдруг вспомнила, что 30 октября, в общем-то, всю ее жизнь начиналась с торжественного завтрака на кухне в их старой квартире на Садовой улице. За завтраком дед говорил несколько сдержанно торжественных фраз, дарил ей 100 рублей, после чего она либо бежала в школу, либо сидела до вечера во дворе, в зависимости от того, на какой день выпадал праздник. А в этот раз дед, кажется, вообще позабыл про нее. Мог бы и водяного прислать для приличия. А может быть, просто занят подготовкой к лекции и вспомнит уже к вечеру? Мне теперь 14, И с меня разделяет всего год разницы», — радостно думала она, пробегая привычный маршрут от комнаты старост до этажа столовой. Вчерашняя лекция по инвологии была темой дня. В коридоре перед столовой студенты бурно обсуждали исчезновение Грига и спорили, кто первым попадет в Янв. «Я смогу и сам зайти в Янф! громко слышался из толпы вампиров голос Армана. Это просто надо только внимательно смотреть, как это делают янверы. Подумаешь, Алекс Муранов. И чего Григо им так восхищается? Я буду лучшим янвером, чем он. Арман, заходить в Янс самостоятельно не советую. Обстоятельно объяснял ему Ганс Готти. Оттуда еще и выйти уметь надо. Можно себе навредить. Я хоть и староста, но все же дождусь начала практики. Привет, Огнева. Увидав Владу, помахал ей рукой староста-вампируса. Влада поздоровалась с ним, постаравшись проскочить побыстрее через толпу вампиров. «Ван Хельсинг, проткни меня осеновым колом! Я в тьму хочу!» — захохотал Инда Ковальский, бухаясь перед Владой на колени и приложив руки к сердцу. «Ну хотя бы карандашиком проткни! Я посмотрю одним глазком и сразу обратно!» «Куда спешишь, злючка? Это невежливо, с тобой ведь вампиры разговаривают!» — сказал Арман и преградил Владе путь в столовую, вытянув руку и упершись ею в стену. «Думаешь, раз ты видишь нас в Янве, можно задирать нос?» «Дай мне пройти, пожалуйста», — тихо ответила Влада, уже понимая, что просто так Арман ее не пропустит. Очень вовремя появившийся Гильс схватил Инда за шиворот и поставил на ноги, толкнув Армана в сторону. Но тот ответил, попытавшись ударить Гильса в лицо. «Это ему не удалось». Гильс молниеносно увернулся, одной рукой ухватил Армана за локоть, и тот вдруг оказался лежащим на полу. Огнево! Уходи отсюда! глухо произнес Гильс. И побыстрее! Арман вскочил на ноги, и вот-вот могла начаться нешуточная потасовка, но, к счастью, сверху захлопав крыльями, свалилась лили бантини и отругала обоих. Что, не можете дождаться соревнований? накричала она на Армана с гильсом. Вот там и делитесь! «Сколько хотите. А в здании «Утёсума» запрещено. Оба поняли?» «Поняли, поняли», — мрачно буркнул Арман, а Влада, вздохнув с облегчением, поспешила юркнуть в столовую и побыстрее найти там Егора. «Да, напряжение растёт», — согласился Егор, выслушав рассказ Влады о том, что произошло в коридоре. «Другие семьи вампиров не так жёстко соперничают, как Мурановы с сумароками». «Я, кажется, понимаю, почему Арман ненавидит Гильса». Влада тщательно размешивала в чае сахар, наблюдая за танцующими чаинками. «Его брата, старшего, все тут либо ненавидят, либо восхищаются. Да и Гильсом тоже. Вот Арман и бесится». «Из-за этого?» — искренне удивился Егор. «Хотя...» — «Наверное, так и есть. Армаша не может пережить славу Мурановых, а хочет быть таким же популярным. Так что они будут биться до того момента, как рухнет утёсум» чтобы флаг в музее было повесить просто негде, и никто типа не проиграл». «А может, рухнуть?» С опасением, поглядев на тяжелые своды потолка столовой, спросила Влада. «Но...» — выражение физиономии тролля стало лукавым. «Понимаешь, все зависит от прочности конструкции. Говорят, Алекс Муранов однажды не поделил компот в столовой с кем-то из старших Морганов. Потом весь этаж ремонтировали вместе с медпунктом, укрепляя стены и так далее. Уж если драться, то в сущ фри. Вдруг трой хлопнул с себя полбу и подскочил на стуле, чуть не опрокинув тарелку с котлетами. «Темноглазка! У тебя же днюха сегодня! Забыл совсем! Поздравляю! И у меня как раз идея, где ее можно отпраздновать!» «Спасибо!» — улыбнувшись такому бурному проявлению чувств, ответила Влада. «И где же?» «Да в сущ фри праздновать!» «Самое подходящее место!» Тролль явно был восхищен своей идеей. «Мы же думали собраться в столовой, но в ней никогда пусто не бывает. Горяев обязательно торчит тут и чавкает». «Да расскажи ты мне уже, что это за сущ Фри и где это?» с интересом спросила Влада. «На чердаке у ума». Тролль понизил голос, оглянувшись, нет ли кого поблизости. «Зона сущь Фри — это место, где сущи почему-то глохнут, даже сапогами швырять в них не надо». Но самое ценное, что Мрачнюк туда ни за какие коврижки не сунется». «И что, туда можно ходить?» «Конечно нет. Потому мы и ходим», — тролль тихо засмеялся. «Вода-то дырочку найдет». «Короче, если надо провести какое-то мероприятие без сущей и дальнейших неприятностей от Мрачнюка, то лучшего места не найти. Так что после последней лекции поднимайся по лестнице наверх. Будто так и надо. А я тебя догоню». «Хорошо». Влада кивнула головой и принялась за еду. Всю ночь занятия тянулись очень медленно, и Владе казалось, что время растянулось и стало длинным и бесконечным. Когда закончилась упыристика, в половине шестого утра Влада сначала сделала вид, что идет вместе со всеми, потом поотстала от них и, вместо того, чтобы отправиться в общежитие, начала одна подниматься наверх. Жужик по дороге куда-то смылся, видимо, направление, куда шла Влада, ему чем-то не понравилось, и она оказалась перед заколоченной досками стеной. Посреди нее красовался большущий плакат, который гласил «Запрещено! Дальше не ходить! Деканат!» Не успела она перечесть грозное объявление по второму разу, как оно качнулось перед глазами, отъехало в сторону и за ним в деревянной стене показался тёмный, аккуратно прогрызенный провал. Именно прогрызенный, по краям отчётливо были видны следы зубов. Из темноты на Владу уставились два хорошо знакомых зелёных глаза. «Бу!» — сказал Егор. «Что, не ожидала? А теперь за мной!» Чердак был огромен и завален старой мебелью, мусором и обгоревшими спичками а из треугольных окон его заливал яркий лунный свет. Сущие здесь кое-где были, но почти все они сидели в уголках с прижатыми ушками и молчали, испуганно пялись по сторонам. Пробравшись за Егором через залежи стульев и столов, очевидно сломанных в вампирских потасовках, Влада увидала яркий желтый свет. Впереди показался настоящий праздничный стол, который уютным островком, светился посреди расчищенного от мусора и пыли пространства. Он был уставлен стаканчиками и пакетами с соком, а посреди стола в вазе красовался букет каких-то розовых цветов. За столом сидели гости. Влада сразу же заметила Дрину, Марика, Элю и деда. При виде именинницы гости дружно засвистели и захлопали в ладоши. «С днём рождения, Владочка!» — радостно улыбнулся дед, принарядившийся в галстук. Только вот гильса среди гостей не было, и радость Влада мгновенно погасла, хотя она не подала и виду. Нужно все равно улыбаться и выглядеть счастливой, ведь столько гостей. Ну, не пришел и ладно. Может, вампиры вообще не признают дни рождения своих доноров? «Владка! Ура!» — крикнул Марик, размахивая пакетом с соком. 14 лет!» «Это совершеннолетие! Это прекрасно!» восхитилась Мара Лелевна. Влада только сейчас заметила, что Кикимора тоже среди гостей и очень удивилась, что она здесь делает. «Совершеннолетие у нас, у людей, в 18, Марочка!» мягко поправил Кикимору Вандерфранцевич. Францевич. «Я на минуточку, сейчас будет сюрприз!» Кикимра вскочила со стула и, стуча к облучками, скрылась за огромным поставленным на бок столом, который был сослан на чердак из-за проломанной в нем дыры. Послышалась возня, судя по звукам, открывалась большая пластмассовая коробка. «Что еще за сюрприз?» — с подозрением в полголоса поинтересовалась у деда Влада. «Мара Лелевна испекла для тебя торт», — заискивающим голосом прошептал дед. «И она организовала этот праздник. Ей очень хотелось тебя порадовать. Разве тебе не нравится? Она так старалась». «Нравится мне, нравится», — «Только я не понимаю, с чего вдруг она такая добрая?» — шепотом проворчала Влада. «Дед, ты что, забыл, как кикиморы завораживают людей?» «Владочка!» — дед трагически посмотрел на внучку. «Это совсем другое. Мара не такая, как другие кикиморы. Попробуй подружиться с ней. Ты поймешь, какая она замечательная». Влада собралась было ответить что-то язвительное, Но тут в комнате появилась Мара Лелевна, неся на вытянутых руках огромный розовый и воздушный торт. Гости встретили торт ликованием. Только вот свечи почему-то не горели, как положено. Присмотревшись, Влада вдруг поняла, что в верхний ярус торта вместо свечей были воткнуты карандаши. «Владочка, тебе что, не нравится торт?» — сполошилась Мара Лелевна. «Ты хотела не ореховый, а клубничный?» «Нет, нет, дело не в этом». И дед, наклонившись к уху Кикиморы, начал что-то шептать. «О, я совершенно не разбираюсь в ваших обычаях. Я видела картинки, и мне показалось, что на них в тортах воткнуты карандаши». Трагическим шепотом пробормотала Кикимора. «Такое бывает, если не очень часто общаться с людьми», поспешил успокоить ее дед. «Зато какой торт! Тебе ведь нравится, внучка?» «Нравится мне, нравится!» буркнула Влада. Обижаться на торт смысла не было, тем более, что он действительно был вкусным, пропитанный вареньем бисквит, щедро украшенный взбитыми сливками и орешками. Гости дружно принялись за него, пока дед разливал по пластиковым стаканчикам апельсиновый сок. «А где Гильс? Выбрав удобный момент, нарочито небрежным тоном поинтересовалась Влада у Егора. «Он что, не придет?» «Да его на тренировке задержали» набитым ртом, ответил за Егора Марик. «Вампиров жестоко гоняют по площади вокруг утесума после утренней потасовки. Особенно Армашу и нашего Гильса. Мол, им необходим выброс энергии, а то раньше соревнований передерутся». «В такую погоду?» Влада глянула в окно. В темноте за стеклом бесновалось что-то вроде дождя со снегом. «А что вампиру погода?» хихикнула Дрина. «Чем хуже, тем ближе к его родной среде». «А Марик мечтал быть вампиром в детстве, да-да!» «Я?» — возмутился Марик, чуть не подавившись тортом. «Да, разве? Ну, если только когда мне было лет пять, по мне так упырем быть гораздо легче. Взять хотя бы эти соревнования. Да в жизни бы не согласился с кем-то драться на глазах у стольких зрителей. А Гильсу придется драться с Арманом. Я представляю, что будет!» «А почему столько разговоров про бой Гильса с Арманом?» спросила Влада всё таким же ровным и спокойным голосом. «Разве другие вампиры драться не будут?» «Будут, конечно, но не так». Егор стал вдруг очень серьёзным, а таким он бывал довольно редко. «Другие бьются обычным способом, а вот некоторые семьи учат своих детей ещё с детства, как сражаться с оружием. Вот сумароки и мурановы как раз такие». «Что? Гильз и Арман будут драться с оружием?» Влада так резко поставила стакан с соком на стол, что из него даже выплеснулось немного. Она мельком глянула на Элю. Та с равнодушным изяществом поедала торт, держа ложку двумя пальчиками. «Ага, с оружием», — подтвердил Егор. «Только не с таким, как ты подумала. Оружие вампиров под контры». «И все ради чего?» — возмутился Марик, таращи глаза. «Только ради того, чтобы в музее Утесума «Красовался флажок с твоим семейным гербом. Кошмар эти вампирские заморочки. Да еще я слышал, у них совершеннолетие проходит очень тяжело». «Как именно тяжело?» — осторожно поинтересовалась Влада, стараясь не придавать голосу особой заинтересованности. «Марик, не надо об этом!» — резко возмутилась Эля, бросив ложку на стол. «Мы тут веселимся, а не про вампиров треплемся. Не порть настроение!» Вдруг из-за груды старой мебели, блеснув стеклами очков, выглянула голова перепуганного Григо Бертовича. Владе на секунду показалось, что тролль был в Янве, потому что виднелся из лёгкого тумана. Он дёрнулся было обратно, но потом передумал, увидав собравшихся и шагнул из Янва к гостям. «Доброй ночи», — смущённо поприветствовал всех Григо Бертович. «А я думаю, кто тут в сущ фри шумит? Мало ли что!» Вот и решил проверить, но не хотел мешать. Григо Бертович! вскочив со стула, окликнул его Егор. Присоединяйтесь к нам! Мы празднуем, что темноглазки, О огневый, то есть, сегодня 14. Проходите! Ты ведь не против? Спохватившись, тролль с надеждой взглянул на Владу. Конечно, нет! Влада схватила чистую тарелку и принялась отрезать от торта огромный кусок. Григо Бертович, это вам! Держите и садитесь с нами, ну пожалуйста. Спасибо, смущенно поблагодарил дикан троллюма, проходя и осторожно присаживаясь на краешек стула. Какой вкусный торт! А почему в торте карандаши? Так принято теперь у людей. Гости дружно рассмеялись, пока Вандер Францевич обстоятельно объяснял троллю историю с карандашами. Ах, вот оно что! заулыбался Григо. Мы ведь с Марой закончили мун в один год! «Я многое знаю про эту Кикимуру». «Вот результат того, что ты прогуливала лекции по людоведению, Марочка». «И не жалею», — отмахнулась Кикимура, шутливо замахиваясь на тролля, растопыренными на маникюренными когтями. «Уж лучше гулять и ходить на танцы, чем сидеть и зубрить с утра до вечера». Потом вдруг спохватилась, кинув по сторонам виноватый взгляд. «Хотя, наверное, я не должна этого говорить. Все-таки здесь студенты». «Марочка!» — добродушно заулыбался дед. «Все равно тут сущи, как мы все знаем, глохнут. Так что нашему уважаемому декану Виктору Самароку никто ничего не доложит». «Да и сам мрачнюк сюда никогда не суется!» — хихикнул Марик. «А то ему не нравится, если кто-то веселится или празднует. Аллергия начинается!» Ха -ха, Ведь раньше он был совсем не такой!» — грустно вздохнула Кикимора. «Он прекрасно играл фаербол, бегал на танцы». А над Григой, я помню, все смеялись и называли четырехглазой. Ну зато ты нисколько не изменилась, Марочка! обиделся диконтролиум и сверкнув стёклами очков на Кикимору. Какая была ветренная, такая и осталась. Ах так! возмутилась Кикимора. Мне что, становиться такой же, как наш мрачнюк, или сойти с ума, как Инферно? Она же еще студентка была влюбчивая, восторженная дурочка, а потом забросила работу и исчезла. «Мара, как тебе не стыдно?» — возмутился тролль. «Надо думать, что говоришь, хотя бы с возрастом». Тролль рывком снял очки и принялся протирать их рукавом. «С каким еще возрастом?» — ахнула Кикимора. «Ты на что это намекаешь? Ах ты!» «Григо Бертович, а почему в этом месте сущие ничего не слышат?» Быстро выпалила Влада, больше для того, чтобы тролль с Кикиморой перестали ссориться друг с другом на ее праздники — и переключились на что-то другое. «Что? Сущи? Тролль, который только-только собрался всерьез поругаться с Кикиморой, передумал и внимательно обвел взглядом комнату. «Это сложный вопрос. Поведение существ из Янва знает немало таких загадок, но точного ответа дать не может никто». «Я как-то спросила Виктора об этом», прошептала Мара Лелевна, захлопав длинными ресницами. Он сказал, не лезь на этот чердак, ничего страшнее этого места нет. Все гости за столом притихли. Даже веселый обычный Егор замолчал, потягивая сок. Марик перестал жевать кусок торта, а Эля уже посматривала наверх, явно раздумывая, не пора ли покинуть невеселую компанию. «Зря я начала, простите», — спохватилась Кикимора. «Разумеется, что это глупости. Простите». Она достала из кармашка шёлковый носовой платочек и принялась сморкаться, продолжая бормотать извинения. Руки у неё заметно дрожали. В комнате продолжала висеть неловкая пауза, которая неизвестно сколько бы тянулась, если бы очень вовремя не появился гильз. Он был в мокрой футболке с каплями дождя на влажных волосах и, как всегда, подарил Владе какую-то очередную ерунду — фигурку паука из чёрной проволоки, которая прикалывалась на булавку. Я её сам сделал. Она снимается, не бойся», — пошутил вампир, глядя, как Влада осторожно прикрепляет брошку к кофте. «Да ты мне хоть шишку из леса подари, и то мне понравится», — подумала про себя Влада, с удовольствием глядя на вампира, который уже через минуту развеселил и растормошил всех приунывших гостей. Разговор за столом оживился, когда Гильс начал рассказывать, что сейчас творится на улице. «Каких размеров лужу у входа в утесум! и что неплохо было бы всем пойти и попробовать ее перепрыгнуть на спор. Когда торт уже был съеден, остался только верхний ярус, в который были воткнуты 14 карандашей, и Влада хотела уже было вытащить их, но Егор остановил ее. «Внимание!» — лукаво улыбнулся тролль, провел в воздухе рукой, и карандаши вдруг зажглись синеватыми огоньками. «Легкий морок, нулевой уровень, совершенно безопасно!» «Егорушка, ты чудо!» — в восторге воскликнула Мара Лелевна, захлопав в ладоши. «Как я сразу не догадалась попросить тебя об этом!» Тролем всегда можно найти отличное применение», — рассмеялся Егор. «Ну что же ты, именинница, задувай свечки! Эй, сущи, мы тут веселимся, а мрачнюк пусть бесится! Ура!» Влада набрала воздуха в легкие и... Страшный вопль раздался откуда-то позади из темноты за спинами сидящих гостей. Мара Лелевна вскрикнула и выронила из рук стакан с соком. Элли взметнулась куда-то вверх, опрокинув крыльями стул. Влада увидела, как Егор метнулся к ней, но тут же почувствовала толчок и оказалась в углу за спиной гильса. «Что там такое? Дед! Гильс, да выпусти же меня!» Она попыталась вырваться, но вампир не давал ей выбраться из угла, закрывая своей спиной. Из противоположной стены вывалилась фигура, не переставая кричать. Фигуру крючила и выгибала, пока она не затихла на полу, обхватив голову руками. Спавшие в углах до сих пор молнии перепуганно метались под потолком, разбрасывая свет и тени. Казалось, что вокруг качаются стены и рушится потолок. «Влада, где ты?» — звучал голос деда в темноте. «Влада!» «Она здесь, Вандер, не волнуйтесь!» Громко отозвался за нее Гильс. «Это Горяев вывалился из стены. Я уверен, переверните его». «Действительно, это он», пробормотал Григобертович, склоняясь над подвывающим от ужаса существом. «Горяев, что за фокусы?» Вурдалако общими усилиями подняли с пола, осторожно усадив на стул. Он трясся, как осиновый лист, и икал. «Что случилось?» строгим голосом спросил декан Тролиума, гневно сверкая стеклами очков. Что вы устроили, Горяев? Как это понимать? В стене, ужас! В стене! Прошептал вордалак. Вон там! Он ткнул дрожащим пальцем в стену, как раз напротив окна. Григобертович подошел к этому месту вплотную и долго внимательно вглядывался в каждый сантиметр стены, щуря глаза за очками. Ничего особенного не вижу и не чувствую, Григобертович пожал плечами. «Мара, может, ты посмотришь, что в Янве?» «Ох, я не очень люблю заходить туда», — испуганно пожаловалась Кикимора. «Там столько всего ползает, и пауки, и сущие, и пыльно. Не мог бы ты сам?» Григо Бертович зашел в Янв и обошел всю комнату, внимательно рассматривая каждый угол. Затем он вышел обратно, хмурый и озадаченный. «Нет ничего и никого, даже пауков. Мусор да пыль». Горяев, вам не померещилось? <смех> Вурдалак издал звук, который означал, что не померещилось. Так нельзя пугаться, Федечка, нараспев, начала уговаривать вурдалака Марра Лелевна. Просто ветер свистел, все-таки зима надвигается. Ветер гудит, ведь зима скоро, кивнул головой Вандер Францевич. Или вы съели что-то, не то Горяев? Вы ничего не понимаете. «Не ветер, не померещилось!» — стонал вордалак, закатывая сизые глаза к потолку. «Ужас в стене! Ужас! Я домой хочу, в Савинное болото!» «Вы можете точнее объяснить, что вы видели?» — наседал на него диконтролиума. «Нет!» — всхлипнул Федя Горяев. «Домой!» «Хватит! Семестр не закончен!» Потеряв терпение, сурово начал отчитывать его Григобертович. «Я вас не отпускаю. Мун вам не детский сад. Как не стыдно. Вурдалак и испугался непонятно чего. Вы ведь всегда ползаете, черт знает где. Видите, черт знает что, и жрете, черт знает что. А ну, немедленно прекратите истерику, Горяев!» «Я такого никогда не видел. Даже в трясине на месте кладбища», — взвыл Вурдалак. «Оно было как... ну...» «То, что вы увидели, оно говорило что-нибудь?» — поинтересовался у Вурдалака Вандер Францевич. «Что вы слышали или видели еще?» Вурдалак не ответил, только икал, да охал. «Муранов, вы из нас самый сильный. Помогите, пожалуйста, дотащить эту невменяемую тушу до медпункта», — попросил Григобертович. «Похоже, без лошадиной дозы валерьяна не обойтись». «Праздник в зоне Суч-Фри на этом спешно закончился». Хотя Влада даже была рада этому, ей хотелось поскорее убраться из жуткого места, да и остальным тоже. Мара Лелевна захныкала, что боится теперь возвращаться в светлый корпус, и дед с видом рыцаря пошел ее провожать, напоследок сунув Владе в руку традиционные сто день рожденских рублей и грозным голосом предупредив Гильса, чтобы тот проводил его внучку. Эля по дороге вообще тихо смылась, даже не попрощавшись. Влада успела только заметить, как мелькнули два крыла в темноте. Дрина тоже поспешила исчезнуть, постоянно оглядываясь, будто опасаясь чего-то страшного за спиной. Из всей компании до медпункта добрались только Влада, Гильс с ношей в виде вурдалака и Егор с Григобертовичем. Медпункт оказался на том же этаже, что и столовая, в одном из закоулков необъятного коридора. На обычной белой двери – Коса висела табличка с надписью Медпункт переполнен. По своему обыкновению Гиль спнул дверь ногой, и та распахнулась, стукнувшись о стену. Внутри оказался самый обычный медицинский кабинет с кафельными белыми стенами, Пахло йодом и почему-то пивом. Пол строго пестрел черно-белой плиткой, на белом потолке противно и громко жужжала, как испорченная лампа дневного освещения, парочка не самых удачных молний. В углу отблескивал стеклянный шкафчик с баночками и коробочками, а на стене на прилепленном грязном лейкопластыре криво держался плакат Темно глаз, берегись с вампирской кори». С потолка свисала липучка, которую вешают от мух. Только сейчас на ней дёргалась парочка тёмных сущей, бормоча про безобразие и врача-бездельника. На самой дальней из нескольких кушеток, стоящих вдоль стены, Что-то громко храпело, накрывшись простынкой. «Эй!» — крикнул Гильс. «Переполнен! Тойва!» Батари порезал пальчик и бежит сюда! Шухер!» Храп перешел в испуганное хрюканье, с кушетки поспешно скатился полноватый паренек в белом халате и, увидав столько народу, схватился за голову. У него были голубые маленькие глазки, белесые взъерошенные волосы и нос картошкой а сам он напоминал добродушного фермера с рекламной картинки «Скандинавские молочные продукты». «Что такое? Какое батари?» заговорил он со странным акцентом, растягивая слова и тараща сонные глазки новошедших. «Гельсашуттат? Та? Что так много-то?» кота? наверное», — подумала Влада, вспомнив, где она могла слышать такой интересный акцент. «Мы праздновали день рождения», Начал было Григо Бертович, но Финн вдруг разразился смехом. «О, та! Настоящий день рождения и должен проходить там медпункта!» Он возрился на вурдалака, которого Гильс уже плюхнул на кушетку. «Рассказывай-то!» «У вурдалака истерика от испуга», указав на трясущегося как лист Горяева, объяснил Григо Бертович. «Есть что-нибудь успокоительное?» «Фурдалака истерика?» — переспросил доктор. «Та такого нет-то! Не может быть-то! У фурдалака нет-то страха! Не боятся! Та!» Он уставился на дрожащего Горяева, хлопая белёсыми ресницами. «Как видишь, то его не всегда», — не согласился с ним Грего Бертович. «Первый случай, сам посмотри, перепуган до полусмерти». Горяев полз на запах торта, — заметил Гильз. Напоролся на гвоздик в стене, испугался. «Банок сто с валерьянкой, и Федька будет как огурчик». Пока они спорили и поили вурдалака валерьянкой Влада вдруг почувствовала, как из носа потекло что-то горячее, оставив соленый и горький вкус на губах. Она быстро приложила руку к лицу, на пальцах осталось красное пятно. Шахматные черно-белые плитки на полу почему-то начали закручиваться по спирали, а противное жужжание с потолка стало громче в несколько раз. «Крофоноса!» — доктор Тоева всплеснул руками, и, запихнув в пасть вурдалака целиком банку с валерьянкой, кинулся к стеклянному шкафчику, начав бренчать бутылочками. «Ложиться кушетка! Лёд напереносится!» Через секунду Влада оказалась лежащей на кушетке, а зелёные и багровые глаза перепуганно вглядывались в неё, паря где-то возле жужжащего вышине потолка. «О, чёрт!» — услышала она голос Гильса. «Кажется, я её об стенку автоматически двинул» не рассчитал. «Это для темноглазов опасно?» — спрашивал Егор, а Григобертович твердил про какие-то капли для носа на фоне стена Негоряева. В какой-то момент его не выдержал, громко завопил и выставил всех из медпункта вместе с вурдалаком. «Вампиры сила есть? На людей плефать. ворчал доктор, прикладывая к переносице Влада лёд, завёрнутый в салфетку. «Лучше!» «Да, спасибо!» — прошептала Влада, глядя, Как потолок возвращается на прежнее место. Только сейчас она осознала, что Гиль скинулся спасать именно ее, а не кого-то другого, и готова была прыгать от радости. Это было так здорово чувствовать защиту Муранова. Скажите, Тойва, а почему такая странная табличка на двери медпункта? Переполнен. — заулыбался Финн Переполнен, Тойво! Так софут я! Финноугорская упырья, я! Влада фыркнула со смеху, чуть не уронив лед с переносицы. Суще врата, что я безтелника, разоблаченчился доктор, трагически покачивая круглой головой. А если не хотят балета, а? Кровь из пальца с дата и та, кухаркина на мита, арата, убегата. Тфу! не смеят-то кровь носа. Влада заставила себя успокоиться, хотя ее продолжал разбирать смех. Она представила, как Финна угорское упырье гонялась за орущим митенькой по медкабинету, чтобы взять у того анализ крови. Ф! Тоево ностальгически скривил пухлые губы. зато кота Алекса Муранова был с деса. Так студента в медпункта, та прекрасно! Скажите, Тоева, перестав хихикать и становясь серьезно, решилась спросить Влада. «А вы помните инферну, которая тут работала раньше?» «Та, помню, инферна, упырье, странная та!» — разоткровеничался доктор, трагически покачивая круглой головой. «Она была ненормальной, наверное?» — осторожно продолжала расспрашивать Влада. «Ха!» — то его задумчиво скривил пухлые губы. «Как сказать-то? Или не в себя, будто под наваждением? Либо...» «Что-либо. Кафарят? Она плохо закончила жизнь. Та? Не знаю. Наверное?» Влада вздрогнула, и это не укрылось от глаз Тойва. «Ты боялся её?» — доктор кинул на неё внимательный взгляд. «Нет, я боюсь крыс и злых собак», — призналась Влада. «Последнее время мне с этим не везло. Нападали». «Нападали всегда, не просто так-ка», — вдруг сказал Тойва. «Все имеет смысл?» «Фа! Если не на вождение. на вождение!» Какое? От кого?» «Студентка Огнева беседует с врачом об учительнице истории!» Пробормотал хорошо знакомый голосок из угла комнаты, и темный сущик, затопав каготками, юркнул в вентиляционное окошко под потолком. Тоева дернулся было к ноге за сапогом, но, бросив быстрый взгляд на Владу, спохватился — и сделал вид, что просто почёсывает ногу. и я -е Суще докладывать мрачнюка!» — сокрушённо посетовал Тойва. «Уже идти, Огнифа! Носа порядка, да?» Гильс с Егором, разумеется, дождались её в коридоре, и, стараясь не показывать вида, что чувствует себя виноватым, вампир коротко поинтересовался, как она себя чувствует. Вернувшись в спальню старост, Влада ужаснулась в зеркале своему покрасневшему носу, вид которого совсем не подходил для того, чтобы на него смотрел Гильс Муранов, наскоро умылась и юркнула в кровать. Эля и Инга уже спали, сквозняк от окна колыхал занавески, в темном небе растянулась во весь горизонт длинная туча, похожая на спящего крокодила. Влади не спалось. Она долго рассматривала темный потолок, сжав в руке проволочного паучка, будто это было какое-то бесценное сокровище. Гиль скинулся спасать ее на глазах у всех, даже на глазах у Эли. Он теперь будет защищать ее от всех до конца жизни. Это здорово, лучше ничего быть не может. Поэтому день рождения был хороший, просто отличный, несмотря ни на что. Несмотря на Мару Лелевну, которая не отставала ни на шаг от деда, на карандаши в торте, непонятную истерику вурдалака, и на разбитый об стену нос.